У этих на глазах все время что-то или кого-то хоронят. Зарывают в землю, дома и деревья. Все хоронят. На линейке эти дети падают в обморок, когда постоят 15-20 минут. У них кровь течет из носа. Их не всегда сонливые, усталые. Лица бледные, серые. Не играют и не дурачатся.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 Все люди, что идешь по дороге, и, кажется, тут бы и лег. Ученики ложились на парты, во время уроков теряли сознание. И ужасно все стали невеселые, мрачные. За целый день ни одного доброго лица не встретишь, чтобы кто-то другому улыбнулся. С восьми утра до девяти вечера дети находились в школе.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 Придумают эти ученые. Все шло своим чередом. Вспахали, посеяли, собрали. Случилось немыслимое. А люди жили, как жили. И отказ от огурцов со своего огорода был важнее Чернобыля. Детей все лето держали в школе. Солдаты помыли ее стиральным порошком,